содержащиеся в них, могут вызвать крапивницу, высыпание на лице, понос и обострить другие проявления эксудативного диатеза. Этих продуктов надо избегать в питании не только ребенка, но и матери, поскольку основная пища для него в этом возрасте – грудное молоко. Из рациона матери следует исключить и продукты, содержащие трафаллергены, птицу, копчености, Речную рыбу, томаты, пряности, изюм, шоколад, какао. Яйца надо ограничить до 1-2 в неделю и употреблять их только круто сваренными. Молоко желательно ограничить до пол-литра в день. Особенно важно в этих случаях, чтобы в рацион кормящей матери ежедневно входили овощи и фрукты. Салаты из капусты, моркови, яблок, заправленные растительным маслом. Сырые овощи и фрукты не только носители большого количества витаминов и необходимых организму минеральных солей, но и важнейший регулятор обмена веществ. При искусственном вскармливании детям с эксудативным диатезом обычное молоко целесообразно заменять кислыми молочными продуктами – кефиром, биолактом, ацедофилином. Эти продукты – богаты витаминами группы В. Для их усвоения требуется значительно меньшее количество пищеварительных соков. Они усиливают бактерицидные действия соляной кислоты и желудочного сока. У детей, получающих только кислые молочные продукты, значительно реже возникают аллергические реакции. Маленькие дети нередко плачут. Плач. Это врожденный, безусловный рефлекс о помощи. Причин плача может быть много, и молодой матери поначалу трудно разобраться в его оттенках. Чаще всего это сигнал неудобства, испытываемого ребенком. Например, ребенок кричит, когда он мокрый, и это раздражает его кожу. Плач по этому поводу хныкающий, он то сильнее, то слабее, но не прекращается. может сопровождаться и котой, так как мокрые пеленки ведут к охлаждению. Если пеленки сменить, накрыть младенца теплее, он успокоится. Беспокойство ребенка может быть вызвано перегреванием. Тогда ребенок хнычет, разбрасывает ручки и ножки, кожа его краснеет, на ней появляются красные мелкие пупырышки. Плачет малыш, когда ему холодно. Этот плач начинается внезапным пронзительным криком, который постепенно переходит в тихое продолжительное хныканье, сопровождающееся движением рук и ног и котой. Плач, связанный с тугим пеленанием или с тем, что малыша давит какая-то часть одежды, начинается с тихого хныканья, затем постепенно переходит в протестующий крик, продолжается в виде тихого плача, сопровождается беспокойными движениями конечностей, попытками изменить положение тела. Ребенок может плакать при голоде, если ему не хватило молока при предыдущем кормлении, и желудок опорожнился раньше срока очередного кормления. В таких случаях отмечается внезапный крик или неистовый плач с протягиванием ручек, покраснением личика. Плач ребенка во время кормления может быть связан с воспалительным процессом на слизистой оболочке рта или воспалением среднего уха. В последнем случае плач особенно громкий и визгливый часто возникает и ночью, без связи с кормлением. Плач ребенка через несколько минут после кормления возникает чаще всего вследствие болезненных ощущений от распирания желудка большим количеством воздуха, которую он засосал вместе с молоком. К сожалению, этот воздух, потом проникает и в кишечник, вызывая длительный плач, при котором ребенок беспокойно перебирает, сучит ножками, наморщивает лоб, зажмуривает глаза. При боли в животе между короткими пронзительными выкриками бывают перерывы. Крик ребенка во время мочеиспускания указывает на воспалительный процесс в мочевыводящих путях. Плач во время дефекации Возникает следствие болевых раздражений от мелких трещинок в области заднего прохода. Длительный хныкающий плач